Под пальцами волшебника череп начал мерцать янтарным светом. Эбби затаила дыхание. Воздух задрожал, будто сами духи что-то шептали волшебнику. Колдунья теребила вышивку на вороте. Мать-исповедница закусила губу. Эбби молилась. Волшебник Зарандор положил череп на стол и повернулся к стоявшим женщинам спиной. Янтарное свечение исчезло. Поскольку он ничего не говорил... Эбби осмелилась нарушить тяжелое молчание. «Ну, вы удовлетворены? Ваша проверка подтвердила, что долг истинный?» «О да», – спокойно ответил он, не оборачиваясь. «Это действительно истинный, священный долг, связанный магией до тех пор, пока не выплачен». Эбби бессознательно теребил завязки котомки. «Я же вам говорила, моя мать не стала бы мне лгать». Она сказала, что раз он не выплачен при ее жизни, то после ее смерти переходит к потомкам. Волшебник медленно повернулся к девушке. «А она сказала тебе о происхождении этого долга?» «Нет», — Эбби кинула быстрый взгляд на Делору. Колдуньи тщательно оберегают свои секреты и с большой неохотой делятся ими с другими». Лукавая улыбка мелькнула на губах волшебника. Он хмыкнул в знак согласия. «Она сказала ли, что этим долгом повязаны ваш отец и она, и что до тех пор, пока долг не выплачен, он будет переходить из поколения в поколение». «Твоя мать сказала правду». «Но это все же не означает, что он непременно должен быть выплачен сейчас». «Это истинный священный долг», – от страха Эбби говорила резким тоном и от этого еще больше боялась. «И я предъявляю его к оплате! Вы обязаны выполнить обязательства!» Колдунья и мать исповедницы делали вид, что внимательно изучают стены. Им было неловко от того, что лишенная волшебного дара женщина осмеливается поднять голос на самого волшебника первого ранга. Эбби вдруг подумала, что он может убить ее на месте за такую наглость. Но какое это имеет значение, если он откажется ей помочь? Мать-исповедница, видимо, понимая состояние Эбби, решила вмешаться. «Зет, а твоя проверка позволяет узнать о происхождении этого долга?» «Безусловно», — ответил он. «Мой отец тоже о нем упоминал. Это именно тот долг, о котором он говорил, и у женщины, которая стоит сейчас передо мной, второй конец волшебных уз». «Так откуда он взялся?» — спросила колдунья. «Извини». вылетела из памяти», – развел руками волшебник. «Последнее время я что-то стал забывчив». «И ты еще смеешь обвинять колдуней в скрытности?» – фыркнула Делора. Волшебник Зарандер некоторое время смотрел на нее, а потом подмигнул матери исповедницы. «Совет хочет, чтобы это было сделано, так?» – он хитро улыбнулся. «Значит, так тому и быть». З. Мать-исповедница склонила голову набок. Ты уверен? — В чем? — спросила Эбби. — Вы собираетесь выплатить долг или нет? — Ты же предъявила его к оплате. Волшебник пожал плечами и, взяв со стола маленькую книжку, сунул ее в карман балахона. — Кто я такой, чтобы возражать? — Добрые духи! — пробормотала себе под нос мать-исповедница. З, только потому, что совет. Я всего лишь волшебник, выполняющий волю народа, оборвал он. Но ехать туда это огромный риск и к тому же совершенно ненужный. Я должен быть рядом с границей, иначе эта штука заберет и часть срединных земель. Коник кроссинг вполне подходящее место, чтобы разжечь пожар. Не помня себя от облегчения, Эбби едва слышала, что он говорит. — Спасибо вам, волшебник Зарандер, огромное спасибо! Он обошел стол и сжал ей плечо тонкими, но неожиданно сильными пальцами. — Мы с тобой связаны, ты и я. Связаны священным долгом. Наши жизненные пути пересекаются. Его улыбка была одновременно приветливой и печальной. Он вложил в руку Эбби череп. — Пожалуйста, Эбби, зови меня Зедом. Она чуть не плаче кивнула. Спасибо, Зет. На крепостном валу, который уже купался в ранних солнечных лучах, их окружили люди. Волшебник Томас, размахивая бумагами, протолкался вперед. Зарандр, я изучил записи, которые ты мне дал. Мне нужно с тобой поговорить. Ну так говори, ответил первый волшебник, не избавляя шага. Толпа бежала за ним. Это безумие! «А я никогда и не утверждал обратного». Волшебник Томас потряс бумагами. «Ты не можешь этого сделать, Зарандер!» Совет постановил, что это должно быть сделано. Война должна закончиться до того, как панис Рал изобретет что-то такое, с чем мы не сможем справиться. «Да нет, я не имею в виду, что это безнравственно. Просто ты не сумеешь этого сделать». Мы не понимаем магии, которой владели волшебники тех времен. Я посмотрел все, что ты мне дал. Даже при простой попытке создать эту штуку, выделится невероятное количество тепла. Зед остановился, повернулся к Томасу и выгнул бровь в деланном изумлении. Правда, Томас? Ты так думаешь? Заклинание огня, которое разорвет ткань мира живых, может вызвать нестабильность элементов? Он вновь зашагал вперед, и Томас устремился за ним. За — Рандер, у тебя не получится подчинить это своей воле. Даже если сумеешь запустить эту штуку, а я не утверждаю, что верю в такую возможность, то создашь дыру в мироздании. Заклинание использует тепло, и дыра будет его подпитывать. Это будет лавина. Никто не в состоянии ее удержать. — Я в состоянии, — пробормотал первый волшебник. Томас гневно потряс кулаком с зажатыми в нем бумагами. — Зарандер, из-за твоей самоуверенности мы все погибнем. Однажды созданная пелена начнет расти и поглотит все живое. Я требую показать мне книгу, в которой ты нашел это заклинание. Я требую дать мне ее на изучение. Всю, целиком, а не частично. Волшебник первого ранга приостановился и поднял палец. Томас. Если бы книга предназначалась тебе, то ты был бы волшебником первого ранга и имел доступ в анклав. Но ты не первый волшебник, и войти туда не можешь. Томас побагровел. Это не что иное, как просто шаг отчаяния. Волшебник Зарандер щелкнул пальцами. Бумаги вылетели из руки старого волшебника, загорелись и обратились в пепел, который тут же подхватил ветер. «Иногда, Томас, единственное, что остается, это пойти на отчаянный шаг. Я волшебник первого ранга и сделаю то, что должен сделать. И точка. Больше ничего не желаю слышать». Он повернулся и схватил за рукав ближайшего офицера. «Поднимайте улан. Соберите всю кавалерию. Мы немедленно отправляемся в Пендисон-Рич». Офицер прижал кулак к груди и мгновенно исчез. Другой офицер постарше и явно выше рангом откашлялся. «Волшебник Зарандер, могу ли я узнать, каковы ваши планы?» «Этот Анарго, ответил волшебник, «который является правой рукой паня Зарала, сеет смерть на нашей земле. Если говорить просто, я собираюсь посеять смерть на их земле». «Отправив Улан в Пендисон-Рич?» «Да». Анарго засел в кони кроссинге С севера к Пендисон-Рич движется генерал Брайнард. С юга на соединение с ним идет генерал Сандерсон. А с юго запада наступает Мардейл. Мы придем туда с уланами и присоединим к их силам всю кавалерию. Анарганик глуп. Мы не знаем, сколько при нем волшебников и вообще людей, наделенных даром. Но нам отлично известно, на что они способны. Они не раз заставляли нас отступать. Офицер тщательно подбирал слова. «Наконец мы нанесли им сокрушительный удар. Почему, по-вашему, они выжидают? Почему просто не уберутся обратно в Тхару?» Зедд уперся рукой в стенку и поглядел на огромный город внизу. «Анарго обожает играть. Он задумал отличный спектакль. Он хочет, чтобы мы решили, будто их потери серьезны». «Пендисон Рич — единственное место в горах, где армия может пройти быстрым маршем. Кони Кроссинг — большой плацдарм, но недостаточно широкий, чтобы мы могли быстро маневрировать и зажать их с флангов. Он пытается заманить нас в ловушку». Офицер даже не удивился. «Но почему?» Зет через плечо глянул на офицера. «Совершенно очевидно, что он надеется разбить нас в решающем сражении». Он знает, что мы не допустим, чтобы его армия и впредь угрожала нам оттуда, и ему известны наши планы. Он надеется заманить туда меня, убить и таким образом покончить с угрозой, источником которой являюсь лично я». «Значит», — начал вслух рассуждать офицер, «вы считаете, что с точки зрения анарга игра стоит свеч?» Зедд опять устремил взор на Эйдендрилл. Если Анарго окажется прав, он может выиграть в коне-кроссинге всю войну. Прикончив меня, он спустит с цепи своих чародеев, которые перебьют наши основные силы, а затем, уже не встречая серьезного сопротивления, двинется к сердцу Срединных земель, Эйдендрилу. Анарго намерен еще до снегов покончить со мной, уничтожить все наши войска, заковать народы Срединных земель в цепи и торжественно вручить кнут пани Зуралу. Офицер озадаченно уставился на волшебника. «И вы собираетесь сделать именно то, на что он рассчитывает, и едете туда, чтобы столкнуться с ним?» Зедд пожал плечами. «А у меня есть выбор. Но если вам ясен его план, можно хотя бы что-то предпринять?» «Боюсь, что нельзя». Зедд смущенно махнул рукой и повернулся к Эбби. «У Улан быстрые кони». Надеюсь, что мы прискачем туда вовремя, и тогда покончим с нашим делом. Эбби только кивнула. Она была рада, что ее просьба удовлетворена, и вместе с тем ей было стыдно от того, что ее молитвы услышаны. Она обливалась потом от ужаса, думая о том, что она творила. Ей-то как раз планы тхарианцев были известны отлично».